Глава восьмая. Говоря без обиняков, херет, я не считаю вас честным человеком. Что? Мне доводилось выслушивать нелестные вещи по моему адресу, но такое обвинение я слышал впервые, и оно задело тем сильнее, что его мне бросил высокий, аристократической внешности ветеринар, презрительно меряя меня взглядом. Какого черта, как вы можете говорить подобное? Надменные голубые глаза Хьюга Матрама вперились в меня с отвращением. Я говорю это потому, что вынужден прийти к такому выводу. Неэтичное поведение я считаю разновидностью нечестности, а вы ведете себя неэтично. Ваши попытки оправдаться я рассматриваю как недостойные уловки. Очень приятно, и тем более здесь... В Броттани, когда я выбрался, свой бесценный свободный день, чтобы немножко отдохнуть от всех передряг. Я блаженствовал в книжной лавке Смита, перелистывая новинки, и заметил, что между полками ко мне приближается матрам. Признаться, я ему немножко позавидовал, вот бы и мне выглядеть так же. Он был воплощением моего представления об идеальном облике сельского ветеринара. клетчатая кепка, щегольский приталенный пиджак, С разрезом позади бриджи-гетры и кожаные башмаки в сочетании с внушительной фигурой и красивыми орлиными чертами лица. Ему было за пятьдесят, но, расхаживая между стеллажами, откинув голову и выпитив подбородок, он выглядел совсем молодым. Я глубоко вздохнул и попытался сохранить спокойный тон. Мистер Маттрам, ваши слова оскорбительны, и я думаю, что вам следует извиниться. Вы не можете не понимать, что не я. «Ни мой партнер, ни посягаем на ваших клиентов. Просто несчастливое стечение обстоятельств. У нас не оставалось выбора. И если вы немного подумаете...» Подбородок выпитился еще больше. «Я подумал. И сказал то, что думаю. У меня нет желания тратить время на дальнейшее обсуждение и надеюсь только, что в будущем мне больше не придется с вами соприкасаться». Он повернулся на каблуках и вышел из лавки, оставив меня в бессильном бешенстве. Я стоял, разглядывая свои сапоги. Сейчас должна была подойти Хелен из парикмахерской. И мы с ней приступим к выполнению намеченной программы поход по магазинам, чай в кафе кондитерской, а потом кино и ужин с моим приятелем Гордоном Рэем, ветеринаром из Барабриджа и его женой Джин. Веселая застольная беседа. Такие простые удовольствия. Но райская передышка в тяжелом труде, которую мы предвкушали всю неделю. И вдруг полный крах. История с Матрамом началась несколько недель назад. Я осматривал в приемной Спаниеля Паниэля с высыпанием на коже, Как вдруг его хозяйка сказала. Его некоторое время лечил мистер Матрам. Он живет в Скантоне. Говорит, что это экзема. Но улучшений нет, и я подумала, может, это что-то другое. Ну и обратилась к вам. Я обернулся к ней. Жаль, что вы этого сразу не сказали. Я бы попросил у мистера Матрама согласия, прежде чем смотреть вашу собаку. Я не знала, извините. Ну, что поделать. Боюсь, я должен сейчас же поговорить с ним. И я пошел в кабинет позвонить. Матрам слушает. Голос я узнал сразу. Уверенный, спокойный бас. Как и со всеми ветеринарами, практикующими по соседству, я несколько раз встречался с Матрамом, и понял, что сойтись с ним вряд ли удастся. Меня отпугивала его аристократическая надменность. Но теперь требовался дружеский тон. «Добрый день, это Хэриот из Дороуби. Как поживаете?» «Хорошо, Хэриот. Надеюсь, вы тоже.» «Черт, все та же патрицианская снисходительность. Так вот, ко мне пришла собака собакой ваша клиентка, миссис Хиксон. Что-то кожное, насколько я могу судить. Она хочет проконсультироваться». «Так вы уже смотрели собаку?» Голос стал ледяным. «Мне кажется, вы могли бы сначала поговорить со мной». «Прошу прощения, но я не мог. Миссис Хигсон упомянула об этом, когда я уже начал осмотр. Еще раз прошу извинения, хочу спросить, даете ли вы мне разрешение продолжить». Наступила долгая пауза. Льда в голосе прибавилась. «Ну, раз вы начали, то продолжайте». В трубке резко щелкнуло, видимо, он швырнул трубку на рычаг. Мое лицо запылало от смущения. «Что с ним такое? Такие вещи случаются постоянно. Мне уже приходилось звонить по такому поводу к соседним ветеринарам, а им ко мне. Их ли мой ли ответ всегда был один, ну, конечно, конечно, буду рад узнать ваше мнение». После чего следовал рассказ об уже принятых мерах. Матрам о них ничего не сказал, а звонить ему еще раз я не собирался. Придется узнать от хозяйки, каким было лечение. Позднее я рассказал о случившемся Зигфриту. «Заносчивый субъект», — буркнул он. «Помните, я как-то пригласил его пообедать вместе, а он ответил, что, по его мнению, ветеринарам следует поддерживать безупречные отношения с коллегами в округе, но что понебратство он не одобряет. Ну как же помню, хоть это и давно было. Что же, я уважаю его принципы, но подобная мелочная придирчивость попросту глупа». Недели через две я ощупывал заднюю ногу охромевшей собаки, как вдруг передо мной разверзлась бездна. Владелец очень милый старичок бодро прочирикал. «Да, кстати, я же вам не сказал, мистер Матрам, Сканта не его лечил, но, ну, по-моему, ему не лучше. Так мне бы хотелось узнать ваше мнение». У меня по коже пробежали мурашки, но выбора не было, я снова позвонил нашему соседу. «Матрам слушает», — все тот же расхолаживающий голос. Я объяснил, что произошло, и попросил разрешения продолжить. Снова долгая пауза, а затем презрительная. «Так вы опять?» «Опять? О чем вы? Я ничего не сделал, только прошу у вас разрешения исполнить желание вашего клиента». «Да делайте, что вам угодно, черт побери!» Я услышал в трубке знакомый резкий щелчок. Когда несколько дней спустя Зигфрид вошел в приемную с задумчивым видом, я уверовал, что судьба ополчилась на нас. «Вы не поверите, Джеймс, сегодня утром меня вызывали...» к матрамовскому клиенту по фамилии Боулинз. Он просто с ума сходил. У него лошадь сломала ногу, найти матраму он не сумел и в отчаянии позвонил мне. Я позвонил матраму в приемную, но он был на выездах, и мне пришлось мчаться в Боулинзу. Ужасно, жуткий, сложный перелом. Лошадь стонет от боли, и ничего нельзя сделать. Оставалось только тут же пристрелить ее, чтобы не мучилась. Что скажет на это матрам? Я попытался еще раз связаться с ним, но он не вернулся. Я помогал Зигфриду очистить уши собаки, и мы мыли руки, когда в дверях операционной к великому нашему изумлению возник матрам. Он был, как всегда, элегантен, явно в бешенстве, но сохранял холодное самообладание. «А, вы оба тут!» Снова этот надменный тон. «Тем лучше, поскольку то, что я скажу, относится к вам обоим. Последняя ваша экспада, у Боулинза, Фарнон, право, переходит все границы. Мне остается только прийти к выводу, что вы систематически стараетесь красть моих клиентов. Зигфрид побагровел. «Послушайте, матрам, это чушь. У нас нет ни малейшего желания отбивать у вас клиентов. Ну а лошадь Боулинза...» «Я старался связаться с вами, но...» «Я больше ничего не желаю слушать. Можете говорить, что вам угодно, но я верю в безупречные отношения. Теперь после случившегося я рад, что не отступил от своих принципов из-за этого вздора с пообедаем где-нибудь». Он кивнул нам обоим с высоты своего роста и удалился. Зигфрид повернулся ко мне с кривой улыбкой. Полная фиаско. Я хочу поддерживать дружбу со всеми нашими соседями, но тут можно поставить крест. И вот теперь, вспоминая в братонской книжной лавке ход событий, я почувствовал, что эта последняя атака матрама в сущности была лишней. Стоя там, на разваленных безвозвратно погубленного выходного, Глядя на его удаляющуюся спину, я понял, что он окончательно отряс мой прах со своих ног. Меня, как и Зигфрита, угнетала эта ситуация, но я постарался забыть о ней. Однако примерно месяц спустя, в час ночи, у моей постели затрещал телефон. Я потянулся за трубкой. В ней раздался растерянный голос. — Это Ламсден из Кантона, помощник мистера Матрама. У его лошади тяжелые колики, и я не справляюсь, мне нужна консультация. Сон мигом слетел с меня. А где Матрам? Ну, ехал в отпуск на север Шотландии. Голос молодого человека дрогнул. Ну и, конечно, это случилось, когда его тут нет. Он просто обожает эту лошадь, каждый день на ней ездит. Я все перепробовал, но она при последнем издыхании. Не знаю, какими глазами на него посмотрю, когда он вернется. Наступила пауза. «Собственно, я надеялся застать мистера Фарнана, он же спец по лошадям, верно?» «Да», — ответил я. В темноте я положил трубку себе на грудь и уставился в невидимый потолок. Хелен рядом со мной беспокойно шевельнулась. Потом я сказал, «Послушайте, Ламсден, я позвоню моему партнеру. Сегодня ночью он выходной, но я попробую. В любом случае обещаю, что кто-то от нас приедет помочь вам». Я прервал его благодарности и позвонил Зигфриду домой, сообщил ему, что произошло, и почувствовал, как он вырвался из сна. Господи, матрам! Да! И как вы? Я услышал долгий вздох и слова. Я должен поехать, Джеймс. Я поеду с вами. Да, но стоит ли вам? Конечно. И ведь в эту ночь я дежурю, а моя помощь может пригодиться. По дороге в Скантон мы почти не разговаривали но Зигфрид высказал мысли, одолевавшие нас обоих. «Знаете, Джеймс, в этом есть что-то потустороннее. Похоже, едем мы совершенно напрасно, а Матрам проникнется к нам еще более нежными чувствами, когда узнает, что мы присутствовали при смерти его любимой лошади. Колики скверная штука и всегда опасны, даже если ничем не осложнены. А я готов повиться об заклад, что осложнены еще как». Дом Матрама был расположен на краю скантона. Наши фары — Осветили каштановую аллею, которая вела к внушительному зданию с красивым портиком. Мы обогнули дом и увидели Ламсдена, который сигнализировал фонариком с булыжного двора. Едва мы подъехали, как он повернулся и побежал к освещенному стойлу в углу. Когда мы вошли туда следом, то поняли причину его спешки. Зрелище было страшное. У меня в горле застрял комок, и я услышал, как Зигфрид прошептал «Боже мой!». Крупный гнедой конь, спотыкаясь, кружил по стойлу. Голова его была низко опущена, глаза выпучились, бока покрылись пеной, колени подгибались, и, казалось, он вот-вот рухнет на пол и начнет кататься, что приведет к завороту кишок и неминуемой смерти. Молодой человек отчаянно тянул за уздечку, вынуждая коня кружить. На вид Ламсдену нельзя было дать больше 16 лет, но раз у него имелся диплом ветеринара, значит, к этой цифре следовало прибавить минимум десять. Худощавый, с мальчишеским лицом, которая сейчас посерела от утомления. «Как хорошо, что вы приехали», — выдохнул он. «Простите, что я поднял вас с постели, но я боролся с этими коликами весь день вчера и весь день сегодня, и безрезультатно. Ему все хуже, а я совсем вымотался. «Правильно сделали, старина», — бодро сказал Зигфрид. «Джеймс подержит коня, а вы расскажете, какие меры принимали». «Ну, я давал истин, как слабительное, и хлоральгидрат, чтобы облегчить боль. Еще хлорпромазин...» и несколько небольших инъекций арикалина, Но дальше колоть ариколин воздержался, там такие завалы, что я боюсь разрыва кишечника. Если бы он только хоть чуть-чуть испражнился, но его уже двое суток полностью заперло. — Ничего, мой милый, вы сделали все правильно, так что не терзайтесь. Зигфрид подсунул руку под локоть и пощупал пульс, а когда конь, пошатываясь, шагнул вперед, он оттянул века и вгляделся в конъюктиву. Задумался, затем измерил температуру. «На-да», без всякого выражения, бормотал он. Потом повернулся к Ламсдену. «Вы не сбегаете в дом, не принесете горячей воды, мыло и полотенце. Я хочу провести ректальное исследование». Молодой человек умчался, а Зигфрид повернулся ко мне. «Черт, не нравится мне этот Джеймс, пульс омерзительно слабый, еле его нащупал. Конъюнктива кирпично-красная, температура 39,4. Я не хотел пугать этого юношу» но думаю его не вытянуть. Тут глаза моего партнера широко раскрылись. И опять матрам, просто проклятие какое-то. Я промолчал, продолжая держать шатающегося коня. Слабый пульс у лошадей — признак самый зловещей. Да и все остальное указывало, что положение осложняет воспаление кишок. Когда Ламзден вернулся, Зигфрид закатал правый рукав и ввел руку глубоко в прямую кишку. «Да-да, завалы, как вы и сказали». Он несколько секунд тихо насвистывал. Для начала следует облегчить боль. Он ввел транквилизатор в еремную вену, все время ласково уговаривая коня. «Тебя от этого полегчает, старина, бедный ты мой старичок». Следом он сделал вливание физиологического раствора, чтобы уменьшить шок, и не забыл об антибиотике против энтерита. А теперь зальем в него галлон жидкого парафина, чтобы смазать всю эту дрянь внутри. Зигфрид быстро ввел через ноздрю желудочный зонт и держал его, пока я накачивал парафин. Теперь мышечный релаксант, он сделал еще одну внутреннюю инъекцию. К тому времени, когда Зигфрид очистил и смотал зонт, конь явно почувствовал себя много лучше. Колики на редкость мучительны, а я твердо убежден, что лошади ощущают боль острее всех других животных, и наблюдать их страдания бывает невыносимо. А потому с большим облегчением увидел, что конь заметно успокоился и перестал опасно шататься и явно отдыхал от недавних мук. «Ну что же», сказал Зигрид в полголоса, «теперь будем ждать». Ламсден вопросительно поглядел на него. «А вам обязательно? Мне так неловко, что вы из-за меня не спите уже третий час. Может быть, теперь я один справлюсь?» Мой партнер ответил ему измученной улыбкой. «С полным уважением к вам, юноша», Мы и дальше будем объединять наши усилия. Лошадь пока просто одурманена, а что положение ее очень серьезное и говорить не надо. Если мы не заставим заработать кишечник, боюсь, она сдохнет. Ей еще очень многое потребуется, включая зонт. Так что будем и дальше трудиться, до победного или иного конца». Молодой человек опустился на тючок сена и тупо уставился на свои сапоги. О, Господи, только бы не иного. На прощание мистер Матрам сказал мне, Коробок остается на нашем попечении. Коробок? Спичечный коробок — это его кличка. Мой патрон на него не надышится. «Очень грустно», — сказал Зигфрид. «Положение у вас незавидное. По-моему, Матрам не из тех людей, которым легко что-нибудь объяснить». Ламсден запустил пятерню в волосы. «Да-да», — он поднял голову и взглянул на нас. «Учтите, он очень хороший человек и со мной всегда прекрасно обходится». — Все дело в его личности. — Посмотрит на тебя, и ты чувствуешь себя пигмеем. — Вполне вас понимаю, — сказал я. Зигфрид задумчиво поглядел на него. — Как вас зовут? Как к вам обращается ваша матушка? — Гарри. — Так вот, Гарри, возможно, вы правы. И мне нравится ваша лояльность. Не исключено, что у него только манера такая. А мы с Джеймсом просто попадали под горячую руку. Так, кстати... А кофе вы нам не сварите? Ночь предстоит долгая. Да, ночь была очень долгой. Мы по очереди прогуливали коня, когда появлялись признаки, что он хочет лечь. А Зигфрид делал инъекции, перемежая транквилизаторы и мышечные релаксанты осторожными дозами арикалина. А в пять утра снова воспользовался зондом и закачал в желудок сульфат магния. И все это время, пока мы подремывали и позевывали на тючках сена, Мы ждали признаков того, что боль смягчается, что конь подбодрился, а главное, что кишечник заработал. Сам я, глядя на понуренную голову коробка, на его подгибающиеся ноги, мучился от сознания, что лошади гибнут очень легко. Рогатый скот, да и другие домашние животные куда выносливее, и старое фермерское присловие, что лошадь самая малость прикончит, к сожалению, более чем соответствовало истине. Ночь тянулась и тянулась. Жизнедеятельность моего организма падала, уныние росло. С минуты на минуту я ждал, что конь вдруг прервет свое тягостное окружение, со стоном повалится на бок и, захрипев, перестанет дышать. А мы печально вернемся в дороге. В небе над нижней створкой двери мало-помалу гасли звезды, восток светлел. Около шести, когда в каштанах запели птицы и в стоило пробрался рассвет, Зигфрид встал и потянулся. Большой мир просыпается к дневным трудам ребятки. Так что будем делать? Нас обоих ждут вызовы. Но кто останется с коробком? Бросить его мы не можем. Мы уставились друг на друга покрасневшими мутными глазами. И тут конь внезапно задрал хвост и изверг небольшую дымящуюся кучку навоза. «Какое чудное зрелище!» — вскричал Зигфрид. И наши измученные лица расплылись в улыбке. Ну, сразу легче стало. Однако не следует радоваться раньше времени. Энтерит еще не прошел. А потому на прощание закачу ему еще антибиотика. Гарри, теперь я думаю, его можно спокойно оставить. Так что мы поехали. Но не стесняйтесь, сразу звоните, если опять станет хуже. Во дворе мы обменялись сламсданным сердечными рукопожатиями. У него глаза слепались от усталости, но лицо светилось радостью. Не знаю, что сказать, бормотал он. Я так благодарен вам обоим. Вы меня так выручили. Просто не знаю, как вас благодарить. — Не за что, мой милый, — прожурчал Зигфрид. Рады, что оказались полезны. Звоните, когда понадобимся, но только не по поводу лошадиных колик в ближайшие два-три дня, если вас это не очень затруднит. Мы все засмеялись. Зигфрид включил мотор, и, помахав на прощание, мы покатили по Каштановой аллее. Ламсден позвонил только на следующее утро, и я услышал в трубке, Коробок чувствует себя великолепно, кишечник работает исправно, жует сено. Ну, все чудесно. Еще раз огромное спасибо. Миновали три недели, и в горячке будней скантоновская ночь почти забылась. Но как-то утром Зигфрид оторвался от книги вызовов. «Знаете, Джеймс, сдается мне, Матрам мог бы хоть как-то отозваться на ту небольшую помощь, которую мы оказали его любимцу». «Пылких благодарностей я не жду, но, по-моему, позвонить он мог». Раздраженно пожав плечами, он что-то вписал в книгу и добавил. «Видимо, этот чертов зазнайка даже и тут не способен поступить по-человечески». «Ну, не знаю, Зигфрид, возможно, он просто еще не вернулся. Нам же это неизвестно». Мой партнер поглядел на меня с сомнением. Не исключено, что я к нему и несправедлив, но в любом случае нам остается сознание, что мы помогли спасти прекрасного коня». Выражение его лица смягчилось. «Чудесное животное». На следующий день, вернувшись с утренних визитов, я увидел, что мой партнер нагибается над открытым ящиком, из глубин которого выглядывают золотые горлышки бутылок. «Что это?» — спросил я. «Шампанское. Дюжина». Он извлек бутылку и посмотрел на этикетку. Боллинджер Ни больше, ни меньше». «Черт, от кого!» — понятия не имею. «Доставлено утром в наше отсутствие, и внутри ни карточки, ни записки. Но не беспокойтесь, оно для нас. Видите адрес, господам Фарнану и Хэриоту. Скелдейл Хаус». «Замечательно, но хотел бы...» Меня прервал стук в дверь, и вошел Хьюго Маттрам. Мы молча уставились на него. Он взглянул на ящик. «Вижу, шампанское вам доставили». «Это вы его прислали?» — произнесли мы в один голос. «Да-да, маленький знак благодарности. Я вернулся из Шотландии только вчера вечером, и м -м, Ламсден рассказал мне, как вы спасли коробка». «Ну, правда же, ни к чему, мы рады». Против обыкновения Зигфрид начал заикаться. Матрам тоже изнывал от неловкости. Как всегда, прямой, исполненный достоинством, он, тем не менее, был явно смущен, поджимал губы и мучительно подбирал слова. «Нет, к чему? Чтобы как-то выразить мою благодарность, которая глубже, чем я, чем я могу выразить. И еще, чтобы извиниться перед вами, господа, за мои глупые, непростительные слова при нашей последней встрече». «Мой дорогой, все это лишнее», — воскликнул Зигфрид. «Мы нисколько...» Матрам поднял ладонь. «Разрешите мне сказать?» «Я крайне сожалею и стыжусь. Не понимаю, почему говорил подобные вещи. Со мной это уже бывало». Я, кажется, чересчур нетерпим. Боюсь, что ничего с этим поделать не могу. Говоря, он все выше задирал подбородок и смотрел на нас сверху вниз. Возможно, и с этим он ничего поделать не мог. Но такие признания ему дорого стоили, и я ощущал, как возрастает напряжение. Зигфрид явно почувствовал, что необходима разрядка. Он раскинул руки всеобъемлющим жестом. «Матрам». Матрам, дорогой мой, о чем вы? Маленькое недоразумение, уже забытое. Больше ни слова прошу вас. Право же, нас с Джеймсом интересует только, что ваш чудесный конь теперь совсем здоров. Матрам чуть-чуть расслабился. Знаете что? Произнес Зигфрид негромко. Я бы сам хотел иметь такую лошадь. Искренне вам завидую. И я заметил, как между этими любителями лошадей сразу возникла симпатия. Матрам кивнул. Ну, я рад, очень рад, пробормотал он. И, кстати, я привез вам кое-что от Ламсдена. Он тоже чрезвычайно благодарен. И он протянул Зигфриту небольшой сверток. Мой партнер быстро сдернул бумагу и спустил одобрительный вопль. Бутылка выдержанного виски. Молодец, Гарри. Нынче наш счастливый день. И, по-моему, надо отпраздновать выздоровление спичечного коробка, ну и все остальное. Ингредиенты на лицо. Он достал из ящика бутылку шампанского. «Что скажете, матрам старина? У нас есть до обеда немножко свободного времени». «Вы очень любезны, Фарнан. С удовольствием». «Отлично, отлично. Так садитесь же и располагайтесь поудобнее. Джеймс, принесите бокалы». Через две-три минуты хлопнула пробка шампанского, и мы расселись вокруг стола. Зигфрид поднял бокал и одобрительно посмотрел на его искристое содержимое. «За здоровье спичечного коробка» и пусть живот у него больше никогда не болит. Мы выпили, и Матрам откашлялся. Мне бы хотелось сказать еще одно. Я очень сожалею, что мы прежде не узнали друг друга поближе. Не отобедаете ли вы оба у меня в следующую пятницу?»